Глава тринадцатая. Испытать себя. Праздник Ингри хоть и казался бесконечным, однако наконец угас, как костер, в котором прогорели все поленьи, остались лишь подернутые пеплом, едва рдеющие угли. Над берегом витал запах браги, разносился храп тех гуляк, которые не смогли добрести до своего ложа и заснули в траве или прямо под длинными столами. Хаста тоже пытался спать рядом со своим алтарем, закутавшись с головой в одеяло и обняв для тепла гадательную собаку. Он бы и рад был уснуть, но ему не давали это сделать комары. Они противно пищали в темноте и больно кусались. Главное же, что с реки их налетела целая свора, которая все увеличивалась. Такое ощущение, что комары и ингри тоже решили устроить себе праздничный пир. Это «Отрадясь, не встречал таких кровожадных и свирепых тварей!» Раздраженно бормотал жрец, вертясь на своем ложе и шлепая по себе ладонями. «Это какие-то дикари, убийцы! То ли дело комары-ораты! Скромные, воспитанные, трудолюбивые существа!» Если и укусят, то предупредительно остаются на месте, чтобы ты мог их прихлопнуть. Эти же мигом напьются кровью и улепетывают, освобождая место для родни. Из-за высокого шатра царевича донесся громкий хохот. Хаста приподнялся и прислушался. Похоже, еще кто-то неугомонный не спал. Жрец встал и, завернувшись в одеяло, побрел на голоса. За шатром у догорающего костра он обнаружил группу ловчих. На углях лежала сырая ветка и дымила, отпугивая комаров. Ловчи обсуждали предстоящую охоту. — Что за звери будем брать? Слыхивали? — Ингри говорят, — сикач. Только страх какой большущий. — Мы что, за сикачем в эту даль тащились? Разочарованно протянул кто-то из ловчих, что их ворать мало. — Ну, это вроде как куда по поболее наших. Я с их охотниками беседовал. Они мне в березовый срез ищут показывают, что, мол, следы в толщину этой самой колоды. — Может, они тебе говорили, чтоб ты ее в огонь подбросил? Беззлобно пошутил кто-то. — У страха-то глаза великие, — проговорил Дакша, который полулежа дремал у огня. — Он бы тебе и в пень ткнул, если б тот поблизости оказался. Их послушать? Так завтрашняя тварь чуть меньше мамонта. — А кто его знает? — возразил первый. — На змеином языке помните, как жрец царевичу в дыму в зверя показывал? Как потом царевич с лица сбледнул? — Да его, небось, от дыма замутило. Над поляной пролетели смешки, и потом кто-то возразил. — Секаешь добычь славная, и взять его не так-то просто. Помню, гнали мы такого, а у него шкур как броня. Стрелы отскакивают. Копьем его в бок ударил, так словно в ворота палкой стукнул. А он только обернулся и на меня. — И что ты? — Да что я. — Ничего. Убил он меня. — И съел, — добавил кто-то. Вокруг раздался радостный хохот. А если вправду я на дерево взобрался, да так шустро, что и по лестнице бы так быстро не взбежал. Благо, ни один охотился. Другие сикача дальше погнали. Ну, в конце концов, загнали, как иначе. Но до того он нам трех собак пропорол. Хорошо, что сикач был, не медведь, добавил еще один из сидевших у костра ловчих. и медведь еще и сам на дерево за тобой взберется без всякого труда. — А ежели нет, то и свалить дерево может, или так раскачать, что от тебе, словно еловую шишку, и шлепнешься наземь, аккурат ему в лапы. — Да, — вторил ему третий ловчий, — медведь тот попасть не будет. И на рану он крепок, и нового зверя подранишь, да по кровавому следу за ним и идешь. А этот, ежели со стрелой или копьем ушел, то лучше прочь бежать. «Скроется не найдешь. А потом сам к тебе придет, когда ты не ждешь его». «Ишь ты, прощ бежать!» — хмыкнул кто-то. «Да ты с медведем-то побегай. Это он только с виду к салап, а если припустит, то и на коне не ускачешь». Хаст устроился поблизости там, где гуще всего дымила сырая ветка. Прикрыв нос ладонью от дыма, он слушал разговоры охотников, старательно запоминая звериные повадки. Не то чтобы он сам полагал стать ловчим, но все, что касалось мира вокруг, интересовало его столь живо, что он мог позабыть о еде и сне, в надежде разузнать что-либо новое. «Это верно», — подтвердил слова приятеля охотника, что недавно рассказывал о сикаче. И главное, ежели с медведем нос к носу столкнешься, спиной к нему не оборачиваться. Вмиг лапой махнет, из головы всю кожу снимет, да еще и шею поломает. Потом наземь завалит, руки-ноги обгрызёт, брюхо выпотрошит. Рыжий жрец, представив себе это зрелище, невольно пожалел о сытной трапезе, а ловче продолжал. А вот ежели не побежать, стоять да орать на него, что из сил, или стучать по дереву, или еще как шуметь. Вернее получится спастись, если повезет, конечно. Но медведь-зверь разумный, а потому, если удивить его, то, может, и не сунется. Ну и собак, понятное дело, крепких иметь нужно. Эти завсегда помогают». «У меня вот была такая. Как выйдет медведь, как на задние лапы встанет, так она сразу с лаем на него бросается. Бесстрашная!» «И что ж, где теперь твой пес?» «Задрал его медведь», — грустно поведал ловчий. «Только он на хозяина лесного бросился, тот его лапой под брюхо поймал, а когтища-то, ого! Ну и все!» «Будто питью ножами распорол». — Да, медведь — зверь знатный, — зевая заметил Дакша. — Даром, что ворать их не водится. Но на Харане в горах эта тварь нередкая. Там вообще столько всяких тварей. Как бы себе под нос заметил другой ловчий. Его слова встретили дружными, негромкими смешками. — Тебя послушать так все зло из Накарана. «А разве добрый человек змеёй себя кликать будет?» Запальчиво возразил ловчий. «Вон у нашего, видел, какая за спиной косища? И вся изукрашена, словно чешуёй. Не дать не взять, гадина ползущая свисает. Раньше, — мне дед рассказывал, — ещё и лицо раскрашивали, на лбу змеиной морды рисовали. Со стороны, как будто из человека змей глядит» и нынче, говорят, красят», — добавил кто-то. «Только в городах им это запретили, чтоб детей и женщин не пугать». «Ага, чтобы на них случаем никто не поохотился», — пошутил кто-то. Шутка имела успех, однако отсмеявшиеся и начали опасливо кидать взгляды через плечо. «Ладно», — махнул рукой Дакша, — «спать надо идти». Один за другим охотники вставали, потягиваясь и зевая, и расходились по своим шатрам. — Когда выходим-то? — спросил кто-то старшего ловчего. — Не завтра, надеюсь. — Нет, говори же. Сперва дикари жертву принесут в этой хлестной избе, иначе на неведомого зверя идти бояться Что за лесная изба? — Да ты все прослушал. Вождь их Талмай нынче за столом рассказывал. Есть, говорит, старецы реки каменное яйцо. А на том яйце стоит большая изба, вся черепами увешанная. Дом лесной нечисти. В ней Ингри богу леса жертвы приносят за благополучную охоту. Еще он запретил туда ходить нашему царевичу, дескать, мало еще. Хм-хм. А мы туда пойдем? — Вроде нас не звали. Вождь сказал, они завтра поколдуют, потом поведут нас за зверем. — Ну и ладно, хоть дух переведем, отоспимся. — Кто это спится? И кому назарелось сжигать огни? И петь приветствие солнцу. Угрюмо подумал Хаста, устраиваясь у костра и вновь заворачиваясь с головой в пропавшее дымом одеяло. На этот раз ему даже удалось заснуть и проспать какое-то время, пока его не разбудили вопли. — Джерриш! — орал где-то у дальней стены частокола шрам Твои воины спят на посту! Хаста услышал, как злобно огрызнулся глава жезлоносцев, и ругань пошла с удвоенной силой. — Да что же это такое? — чуть не взвыл жрец. — Опять шрам посапался с сариями Последнее время уже ни дня нет без Слары. Хоть бы один из них уже прибил другого поскорее и ушел спать. Голоса, однако, не затихали. Мимо костра кто-то пробежал. Во встревоженном гомоне все чаще слышалось имя юра Хаста высунул голову из-под одеяла. Как раз вовремя оба воина, забыв о ссоре, спешили к шатру царевича. Жезлоносец, охранявший ворота, хмуро глянул на приближающегося шрама и пробормотал ругательство, намекающее на близкое родство с Нагхом. Сейчас, дорвавшись до власти, этот недомерок рад поглумиться над славными воинами личной стражи государя. Это ведь его сородичам положено охранять дворец в ту пору, когда добрые люди спят, а бодрствуют только разбойники да крысы. — Вот для чего, — спрашивается, — сейчас нужна стража у ворот? Может, он опасается, что за ночь Ингри разберут ворота на дрова? Эта мысль неожиданно развеселила стража, и он с улыбкой поднял оружие, приветствуя обходящего посты Накха. — всё спокойно. — А чему тут беспокоиться? — чуть насмешливо с вызовом спросил Арий. — на ограды все на месте. Он кивнул на сбитые в ряд заостренные древесные стволы в два человеческих роста, вкопанные вокруг стана. «Вот пусть и дальше там остаются». Не вдаваясь в лишние разговоры, буркнул Накх и отправился дальше. Сейчас он особенно жалел, что рядом нет хотя бы пары его сородичей. Насколько спокойней была бы его жизнь? Этих надменных арьев сколько ни учи, не научишь, что война в чистом поле — слишком большая роскошь. А могильники полны тех, кто искал в битве честной схватки. Конечно, ингри кажутся народом мирным и доброжелательным. Возможно, теперь они станут не просто дикарями, которых давным-давно обложили податью, да и забыли. Теперь с них начнется покорение этого отдаленного, но весьма богатого края. Но все это только видимость. А как все обстоит на самом деле, никто не знает. Даже этот рыжий ловкач Хаста не прочтет в своем волшебном дыму потаенных мыслей Ингри. Оно и понятно, как можно доверять людям, если они не одной с тобой крови. Он дошел до следующего поста и едва не задохнулся от негодования. Два ария, которым полагалось беспрестанно обходить свою часть стены, дремали, прислонившись спиной к бревнам частокола. Шрам едва удержался от того, чтобы не пнуть ближайшего часового сапогом. Лишь заорал. «Джериш, иди сюда!» — Жену свою так звать будешь, — донеслось из шатра главы полуденных жезлоносцев. — Чего надо? Хмурый великан, не спеша, вылез наружу, накинув на плечи шерстяной походный плащ. — Твои люди спят на посту. — Послушай, Шрам, — нависая над Нахом, процедил тот. — Мои люди за день устали и должны отдохнуть. «Вон, бери охотников. Пусть они тебя развлекают, сколько заблагорассудится!» «Напоминаю, мы в походе. Внешне спокойно заговорил Ширам, еле сдерживая ярость. А значит, наша крепость должна храняться наилучшим образом». «Да пошел ты! Эй, парни, всем спать!» «Ты заображаешь, что делаешь!» Перешел на шипение Накх и, обернувшись, рявкнул. «Всем стоять на месте! Кто двинется, убью!» Он вдруг осекся. Весь гнев его мгновенно пропал, сменившись нарастающей тревогой. «Где, Аюр?» Джериш взглянул на него озадаченно. «Где, где? У себя, в шатре!» «Мы тут орем, как резаные!» — Царевич наверняка должен был услышать и выскочить. — Я говорю, он спит. — Уже не так уверенно ответил Джериш. — Вон караульный стоит. У большого расписного шатра и впрямь переминался с ноги на ногу молодой воин. Не говоря ни слова, шрам развернулся и направился к временному обиталищу Аюра. Джериш последовал за ним. — Солнцевики спит? — Попытался было сказать страж, преграждая ему путь, но шрам слегка качнулся и обтек его, словно пустое место. Сердце его колотилось, как бубен колдуна, в день весеннего обновления, когда великий отец змей меняет кожу. Тонкий слух, воспитанный годами обучения, уловил то, что заставило его побледнеть. Из шатра не было слышно ни звука дыхания, ни биения сердца. Шрам отвернул полог шатра и замер. Несколько мгновений он стоял так, замерев, подобно одному из бревен Чистакова. Джериш. На этот раз предводитель жезлоносцев, должно быть, понимая, что дело скверное, метнулся к нахху так быстро что смог бы опередить пущенную им же стрелу. Он заглянул в освещенный слабым огоньком глиняный светильный шатер и громко выругался. «Царевича! Внутри не было!» Шрам уже рыскал по шатру в поисках следов. «И лука и колчаной нет. И пояса с кинжалом тоже. И сапог!» — хрипло добавил Джериш. «Должно быть, сам ушел!» «Джерриш, убей этого недоноска!» — Нак ткнул пальцем в побелевшего от ужаса юного воина. Без лишних разговоров глава жезлоносцев с размаху двинул подчиненному в челюсть так, что тот рухнул без чувств, уже не услышав обещания в случае неудачных поисков снять с него шкуру и натянуть на барабан. «Царевич наверняка где-то в крепости», — произнес Джерриш. «Вокруг стража, ворота закрыты, он не мог уйти. Он ведь сам ушел. Его не похитили, раз с ним?» «Такой лук, как у ваюра, могли похитить», — мрачно возразил шрам «Не говоря уже о сапогах, поясе и кинжале из небесного железа». Возьми своих людей, обыщи стан. — А ты? — Я буду искать царевича, — съязвил Нагх, удаляясь в сторону ворот. Пусть хоть всё перерует я уверен, что юра здесь нет. Но в лесу от этих горластых ариев никакого толку. А вот от пары троки ловчих, пожалуй, будет польза. Ему вдруг припомнилась волчья стая. Замеченное им в предутреннем тумане, недалеко от подножия холма, и сердце его сжалось от тревоги. Только бы царевича понесло в деревню, только бы не в чащу. Наверняка все объяснится самым простым образом. Какая-нибудь местная девица состроила блистательному красавчику глазки, он и рад. Обронил их давяще, не для отвода глаз шрам попытался вспомнить момент, когда кто-то из девиц успел поворковать с саюром и договориться о тайной встрече. Нет, кажется, такого не было. Неужели пропустил? Но как? шрам бросил взгляд на стражей у ворот. Мог ли царевич попросту выйти и отправиться через ворота по тропинке? Вряд ли. Арии, конечно, плохие сторожа, но не настолько же. Они бы не выпустили Аюра одного. Да и мимо стоянки махначей незаметно не проскользнешь. Мамонты учуяли бы чужака, подняли рев. Раз так, значит, он перелез через частокол. Летать по небу Арии даже царского рода пока вроде не научились. Где он мог перелезть? Конечно, не на виду, дозорного. Шрам подошел к воротам. Не проходил. Не дожидаясь вопроса, замотал головой жезлоносец. Солнцем клянусь! Не ответив ему, Наг повернулся спиной к воротам и начал внимательно осматривать частокол. Мог ли царевич перелезть возле спящих стражей? Тоже вряд ли. А если бы проснулись... Он еще раз оглядел ту часть стены, которая была видна от ворот. Шадёр разрезан!» — послышался издалека голос Джерриша. «Вот здесь!» Предводитель жезлоносцев появился из-за шатра. «Да, именно там эта часть от ворот не видна», — подумал Нак. «Похоже, Енец хорошо усвоил мое наставление в высоком искусстве оставаться невидимым». Не говоря ни слова, он направился к стене, взошёл на дощатый настил и поглядел через зубцы на ночной лес. Просто уцепиться за край стены и перемахнуть через нее у Аюра бы не получилось. Слишком высоко. Что-то подставил? Тогда где оно? А что, если мальчишка умудрился освоить ходьбу по деревьям? Я ведь и показал ему всего раза два. Шрам взмахнул рукой, и из рукава появилась недлинная веревка с множеством узлов и петлями с обоих концов. Бросок, и она обвелась вокруг одного из заостренных бревен. Еще миг, инакх легко взлетел на стену. Деревья обтесывали недавно, значит, древесина еще не высохла и должна сохранить след от веревки. Он оглядел заточенные колья один, другой, третий. Ну вот, так и есть. Вот она, отметина. Тут Сарсан заметил посреди двора взволнованного хасту, который тоже явно кого-то искал, и семенящую за ним собаку. «Эй, жрец!» — крикнул он с чистокола. «Твоя пустолайка умеет брать след?» «Моя собака посвящена богам!» «Она не для выслеживания, а для прорицания!» Несколько обиженно ответил Хаста. «Да?» «Пусть тогда проречет, куда наш славный царевич собрался среди ночи!» и «Этого она не может!» «Вот же бесполезная тварь!» Бросил Шрам, намереваясь спрыгнуть со стены. «Скажи ловчим, чтобы выходили за ограду и искали под ней следы!» — Пусть смотрят внимательно, а Юр не мог улететь. — Собака не может тебе сказать, — между тем продолжал рыжий жрец. — Зато я могу. Что — Что? Нынче ночью, после деревенского пира, ловчие у костра вели беседы о прежних и грядущих охотах. Также они вспоминали некое лесное святилище, в котором, по словам местных жителей, — хранятся останки невиданных зверей, что забредают порой в этот край прямиком из бездны. Шрам тут же вспомнил рассказ вождя о чудовище, прилетевшем некогда на берега Вержа. «А еще, — подтверждая его мысли, — продолжал Хаста, — они говорили о том, что вождь запретил Аюру это святилище посещать, ибо тот пока еще не зрелый муж, а не смышленый отрок». Вот я и подумал, а ведь ловчи сидели прямо у шатра Юра, и ему было все прекрасно слышно. Волосы ширрама зашевелились на затылке от этих слов: Запретные капище лесного Бога. Каких угодно ловушек местные дикари могли понаставить, чтобы уберечь его от чужаков, «Бог весть как поведут себя духи свирепых тварей, нашедших там свой последний дом, когда туда войдет непосвященный!» «Молись, Хаста, и приноси жертвы!» Глухим голосом велел Шерам. «Чтобы твои молитвы звучали громче, чем голоса лесных духов!» Он спрыгнул наружу, перекатился кувырком по склону и встал на ноги. «Да, вот здесь неподалеку примятый мох. Значит, и Аюр спускался тем же способом. Лес непроглядной молчаливой стеной стоял перед ним, отпугивая чужаков одним своим видом. Что за нелегкое понесла туда Аюра? Неужели любопытство его оказалось так велико, что пересилило и усталость, и здравый смысл?» Или сам он не понимает, как неуместно и опасно нарушать обычаи местных дикарей, когда они только-только наладили с ними добрые отношения. Издалека послышались голоса ловчих, замелькали огни факелов. Ширам решил их не дожидаться. К чему? Тем не составит труда отыскать его след? Сейчас главное, как можно скорее догнать царевича и перехватить его, пока тот не добрался до капища. Дни, проведенные когда-то в пещере, подарили глазам Нагха способность видеть в темноте. Теперь все предметы становились для него еще более выпуклыми, чем при свете. Все полутона стирались, оставляя лишь черные и белые цвета. Наклоняясь к земле, подобно собаке-ищейке, Ширрам двинулся по следу. Слабые отпечатки на земле говорили, что сперва Юр явно шел осторожно ставя ногу на носок, предварительно ощупывая им землю и уж потом опуская ступню. Должно быть, опасался, что хруст веток разбудит дремлющих сторожей и выдаст его. Но когда градо-острожка окончательно скрылась из виду, след стал вполне отчётливым. Утратив опаску, царевич беззаботно устремился вперед и тут же поставил ногу на прикрытую мхом и листьями гнилушку. Та проломилась под его ступнёй, чтобы удержать равновесие, он упустил вторую ногу сразу на подошву. «Так-так», — хищно ухмыльнулся Шерам. «Значит, раньше он крался, пригнувшись, смотрел под ноги, а потом выпрямился и пошёл на пролом. Нак вполне понимал, почему Аюр действовал именно так, поскольку сам же его обучал». «Треск в ночном лесу — признак силы!» Лань на рассвете, спешащая к водопое, идет бесшумно. Насекач, на которого и волчья стая решается броситься лишь с большой голодухи, не разбирает пути. При мысли о волчьей стае уж и рама заныла под ложечкой. Одно из добродетелей и обязанностей Накских вождей было истреблять волков, посягающих на пастбище в родном Накхаране. Своего первого волка Шерам убил в неполные десять лет и с той поры прекрасно знал их повадки и на что они способны в бою. Будь здешние волки обычными зверями, а Юру нечего было бы опасаться. Волки боятся людей и избегают их. Но здешние звери, огромные, подобные призракам, ничего не боялись и сами приходили на зов пастушьей дудки. «Неизвестно, какое колдовство связывает их с Ингре. Но вряд ли они примут Аюра за одного из дикарей, если, не приведи боги, встретят его». «Зачем же тебя понесла нелегкая на это капище?» — крутилась в голове шрама. «Отчего не посоветовался со мной?» «Ответ был очевиден. Нах, не пустил бы его?» «Конечно, не пустил». Стал бы объяснять, что не следует без нужды попирать обычаи дикого племени. Тем более, если только что возвел их вождя в наместники. Он мог тайком попросить жериша не унимался внутренний голос. Этот крикливый болтун с радостью бы согласился. Ишь бы наследник престола обратил на него внимание. Но нет, а Юр пожелал идти один. Не хотел раздора в отряде? Это вряд ли. На такие мелочи царевич никогда не обращал внимания. Или же захотел испытать себя. Уж скорее второе, после того, как вождь прямо в лицо сказал ему, что охотничье капище не для мальчишек. Похоже, понятие разумной осторожности у всех ариев не в чести, а у царевича его и вовсе нет». Шрам не сразу заметил, как мир постепенно начал обретать цвета. Темень между деревьев становилась уже не такой непроницаемой. В кронах послышались первые робкие голоса ранних пташек. Он шагал через лес, и вдруг под ногами у него возник край обрыва. Любой другой на его месте точно сделал бы еще шаг и сорвался прямо в глубокий овраг, невидимый за густой порослью можжевельника. Шрам наклонился, внимательно осматривая кромку. Так и есть. Здесь нога Юраса соскользнула, вывернув скрытый под листвой камень. Он успел схватиться за ветку, вон она надломленная, и всё же съехал вниз. Шрам вгляделся во тьму оврага. В том, что царевич сейчас где-то там, у ног, не было сомнений. На перу, который Талмай устраивал в честь своего высокого гостя, один из не совсем трезвых охотников Ингри расписывал, что лесная изба срублена на каменном яйце, снесённом диво-птицей, и что яйцо это застряло в прежнем сухом русле вержи, после чего вода проложила себе новое русло, там, где река сейчас. Идти во тьме, придерживаясь верха оврага, невозможно. Берег густо зарос и просто не виден. Значит, Аюр пошел дальше понизу, прямо по старице. Знал ли, куда идти? Несомненно, знал. Если этот овраг то самое старое русло, то даже при совсем высохшем дне легко разобрать, в какую сторону прежде шло течение. А вот и след». Шрам разглядел глубокие отметины от сапог на глинистом склоне и тут же спустился вниз сам. Надежда, что дно сухое, не оправдалось. Меж обкатанных камней струился скудный ручеек, вокруг которого, засасывая ногу по голень, чавкала непролазная грязь. Нак выругался, выбираясь из глинистой жижи стараясь держаться ближе к стенке оврага. Одно хорошо. Следы Царевича были не отчётливо видны. Клянусь, я принесу богатое подношение солнечному богу Ариев, если хранимый им Царевич притомился и отдыхает где-нибудь поблизости. еще лучше, если устыдившись своей глупой затее, он возвращается во острожок. Эй, послышалось сверху аврага. Маханвир, ты там внизу? Ширам узнал голос Дакши. Стало быть, ловчие догнали его. «А Юр шел здесь», — отозвался он. «Пусть один из вас переправится на другой берег. Идите по обе стороны и старайтесь не потерять друг друга. Перекликайтесь, ищите следы. Вдруг царевич решит выбраться наверх». «Мы видели здесь и другие следы», — с тревогой сообщил старший ловчий. Это были следы волчьей стаи. Значит, нахмурился Шрам, однако договорить не успел. Где-то впереди послышался тоскливый, надрывающий душу волчий вой.